Боюсь, что ты скоро станешь скучным человеком. Оставь меня в покое, почти крикнул он, и она утихла, видя, что он разъярен. В их отношениях так бывает часто, и вот опять так случилось. Я не знаю, что на тебя иногда находит, бормочет он. Есть у него и другая жизнь. Некоторое время он завсегдатой компанией любителей выпить в офицерском клубе играет в покер, несколько раз завязывает связи с женщинами. Но все они повторения Маргарет, с той лишь разницей, что заканчивается унижением для него. Поэтому год или два спустя он держится одиноко, посвящает себя командованию своими подразделениями. В этом у него есть талант. Он полностью отдается делу, даже по ночам, лежа в постели, думает о том, как лучше поступить с тем или иным подчиненным, как эффективнее управлять людьми. Весь день он проводится своей ротой, руководит подразделениями, высылаемыми на работу, устраивает постоянные смотры. Его рота лучшая из подразделений гарнизона. Перед казармами роты гораздо чище и прибраннее, чем у других. По субботам утром одно отделение от каждого взвода выделяется для прополки травы перед казармами. Он находит лучшую пасту для чистки медной фурнитуры и отдает приказ обязывающих подчиненных пользоваться только этой пастой. В ежедневных проверках чистоты отхожих мест он наиболее инициативен. Однажды утром во время такой проверки он становится на колени, снимает унитаз и взвод, ответственный за уборку, получает от него разнос за то, что в сточной трубе он обнаруживает грязь. При каждой проверке чистоты в казарме он обязательно ходит с иголкой, который проверяет, нет ли пыли в трещинах ступеней на лестнице. В соревнованиях по гимнастике, которые проводятся в гарнизонах каждое лето, команда его роты всегда выходит победительницей. По его приказу тренировки начинаются еще в феврале. Пол в ротной столовой моется горячей водой после каждого приема пищи. Инициатива вроде всегда в руках Каммингса. Однажды перед большим субботним смотром, когда ожидалось прибытие генерала, он отдает распоряжение старшине рота, чтобы запасные ботинки каждого солдата, обычно стоящие под койкой, были вычищены, и чтобы у них были промазаны жиром подошвы. Рассказывали о случае, когда он брал винтовки у солдат на строевом плацу и проверял, нет ли пыли, На боевой пружине. Вроде постоянно шутили, что старик подумывает отдать приказ о снятии ботинок перед входом в казарменные помещение. По общему мнению старших офицеров, капитан Каммингс лучший младший офицер в гарнизоне. Во время пребывания в гостях в семье своих родителей Маргарет устраивает допрос. Ты собираешься обзаводиться детьми? Нет, пока не думаю, смеясь, отвечает она. Я боюсь. Эдвард может заставить ребенка драить свою коляску. Но ведь прошло уже семь лет. Да, срок достаточный, ну, в общем, я не знаю. Вряд ли разумно откладывать это дело надолго. маргарет тяжко вздыхает. Мужчины странный народ, очень странный, их не поймешь. — Мне всегда казалось, — вступает в разговор тетка, — что тебе лучше было выйти замуж за известного нам человека. Это глупо. Эдвард будет знаменитым генералом. Все, что требуется, — это война, и тогда я буду чувствовать себя как Жозефина. — Строго. — Нет необходимости дерзить, Маргарет. Я полагала, что годы замужества сделают тебя более женственной. Неумно было выходить замуж за человека, о котором ты ничего не знала. Я всегда подозревала, что ты вышла за Эдварда именно по этой причине. Многозначительная пауза. Жена Тетчера Рута уже беременна третьим ребенком. Маргарет злится. Интересно, буду ли я такой же ворчливой, как ты, когда доживу до твоих лет? Боюсь, что ты всегда будешь ехидной, дорогая. На субботних танцах в офицерском клубе Маргарет все чаще напивается до пьяна. Бывают моменты, когда ей не так уж далеко до измены мужу. «Капитан, я вижу, вы совсем одиноки», — замечает жена одного из офицеров. «Да, боюсь, что я немного старомоден. Война, и ее муж получил офицерское звание после 1918 года. Я часто сожалею, что не научился хорошо танцевать». Манеры так выгодны, отличающие Каммингса от остальных офицеров как раз на стадии становления. «А ваша жена хорошо танцует?» «Да». В другом конце зала Маргарет окружена мужчинами. Она громко смеется, опираясь рукой на руку лейтенанта. Каммингс смотрит на жену с ненавистью и презрением. Из словаря Вебстера «Ненависть – имя существительное». Сильное чувство неприязни, недоброжелательства. Это чувство, проскальзывающее в отношениях большинства супругов, становится доминирующим у камингсов. Оно приобретает формы молчаливой войны. Ссор нет, взаимных оскорблений нет. Они часто переезжают из гарнизона в гарнизон. Теперь он весь уходит в самообразование. По ночам читает в гостиной. Так происходит 5-6 дней в неделю. Он старается восполнить недостаток своих знаний. Сначала он сосредоточивается на философии, затем на политэкономии, социологии, психологии, истории и даже литературе и искусстве. Он с жадностью поглощает все это и, благодаря феноменальной памяти и способностям усваивать прочитанное, преобразует полученные знания в нечто новое, свое, удовлетворяющие его извращенные мышления. Это прорывается в редких интеллектуальных беседах, которые случаются в гарнизоне.